Глава двадцать «Гриша». Убрав телефон в сторону, я откинулся на подушку и подложил руку под голову. Смотрел в потолок и думал, думал. С одной стороны, я ощущал внутри разливающееся тепло и приятное возбуждение, какое давно не испытывал. И дело было не только в том, что общение с Лерой вызывало во мне прилив сексуального интереса. Существовало и что-то иное, чего я пока совершенно не понимал. С другой стороны, я уже знал, что накосячил. Как-то придурочно глупо, хотя заранее знал, что девчонки вроде Леры шарахаются от подобных выходок. Не нужно было сосаться с ней, как не нужно было продолжать всю эту херню с перепиской в мамбе. Зачем я это творил? Мало, что ли, девиц, желающих прикольно поболтать, которые не будут фукать из-за откровенного подката и даже не возразят против чего-то большего? Самым ужасным было то, что остановиться я не мог. Мне нравилось писать всякую ванильную чушь и еще больше нравилось получать Лерину реакцию. Мне даже не нужно было что-то особо выдумывать, сочинять. Все приходило само, будто я и правда становился на некоторое время другим человеком, Матвеем. Одним из тех сопливых романтиков, кого прет от долгих ухаживаний, медленного сближения, ахов, вздохов и прочей от которой меня обычно тошнило. Но не в этом случае. А может, ты просто забыл, что когда-то было иначе? Подумалась вдруг. Но я быстро отмел эту мысль. По-хорошему надо было завязывать. Удалить профиль Матвея, почистить историю в телефоне, а заодно и в голове. Быстренько извиниться перед соседкой за пьяную выходку, которая, конечно же, ничего не значила. И жить себе преспокойно дальше. Как раньше знакомиться, ходить на свидания, трахаться, безболезненно расставаться, а при случайных столкновениях с Лерой делать вид, что давно забыл о каком-то там клубе и ничего не значащем поцелую. Хоть я и не актер, но делать вид у меня получалось, когда нужно. Да и с остальным вряд ли бы возникли проблемы. В конце концов, ничего ведь сложного, да? Но почему-то я не прекращал. Успокаивал себя тем, что ничего криминального не делаю. По сути, я ведь никого не обманывал. Ну, почти. Может, самую малость. Мы же общались с Леркой о какой-то фигне. Как дела, как жизнь, как настроение, что снилось, какие планы на день. Что тут такого? Если я писал что-то приятное, комплимент, или вставлял какую-то незначительную мечтательную реплику. Это не было ложью. Мне и правда хотелось сказать то, что я говорил. Разве это плохо? Несколько дней после того странненького двойного свидания... Мое настроение прыгало по синусоиде. То скакало ввысь, когда я вновь получал сообщение от Леры в приложении, то падало ниже плинтуса, если мы случайно пересекались где-нибудь у дома. Скупо поздоровавшись, она тут же отворачивалась с каменным лицом, хотя за три минуты до этого писала, что она вся на позитиве и слала веселые смайлики. Какая-то хуйня из-под коня, честное слово. И я решил, что надо поставить точку. Ну, реально! Достала уже. Вот так одним замечательным утром, пожелав Лере 27 всех благ и отличного настроения, я просто взял и вышел на балкон. Я уже давно заметил, что перед работой она почти всегда пьет чай на свежем воздухе. И в этот раз мне удалось не только специально пораньше встать, но и подловить соседку за чаепитием. «Привет!» — бодро поприветствовал я и даже ручкой помахал. «Привет!» Безо всякого выражения отозвалась Лера и, как всегда, в последнее время отвернулась. Я подошел к перегородке, разделяющей наши балконы. Лера это заметила и тут же напряглась, зыркнула на меня недобро. «Надеюсь, ты не собираешься опять вторгаться в мое личное пространство?» Она выпитила губы и сузила глаза. «Спокойствие, граница на замке. Я и так уже понял, что между нашими странами разорваны дипломатические отношения». «Скорее уж, между нашими странами введен визовый режим», — издевательски уточнила Лера. «Угу. В таком случае я подозреваю, что одной справкой о доходах мне не обойтись». «Верно подозреваешь. Еще нужно предоставить краткую биографию до седьмого колена, сдать все возможные анализы и оплатить визовый сбор». «Может, пока только визовым сбором ограничимся?» — скривился я. «Ну, знаешь, должны же быть какие-то поблажки для соседей». Лера еще немного постояла с кислой миной, но затем чуть заметно улыбнулась. «Визовый сбор, значит?» Как бы прикинула она в уме и, между прочим, смахнула прядь черных волос с лица. «Ага. Ну, скажем, я могу пригласить тебя на ужин?» «Только не это!» — мгновенно переменилась в лице соседка и попятилась прочь. «Да ничего такого, правда!» — Запоздало, спохватился я. «Лер!» «Ну, честное слово, я просто... просто извиниться хочу, и все. Ну, за тот вечер, когда я тебя...» «Да я уже все забыла», — торопливо оборвала на мои оправдания. «Я прям так и поверил. Ты до сих пор на меня волком смотришь». «Не преувеличивай». Лера вздернула носик, но глаза при этом опустила. «Может, я немного и сержусь на тебя, но совсем капельку, просто не хочу повторения». «Никакого повторения не будет». Твердо пообещал я и улыбнулся. Соседка колебалась недолго, и вскоре я поймал ее ответную улыбку. «Так что насчет ужина?» «Никаких ресторанов в чисто дружеской домашней обстановке». «Погоди!» Лера недоуменно заморгала. «Домашний? Ты собрался готовить?» «Ну, да. А что в этом такого? Я отлично готовлю, между прочим». «Дай догадаюсь. Сваришь пельмени? Попробую тебя удивить!» Я хитро подмигнул. И, видимо, это подействовало. Лере в самом деле стало любопытно. «Ладно». «Вот и славненько!» — быстро закрепил я наш уговор. «Если у тебя на сегодняшний вечер нет никаких планов, жду в гости». «Прямо сегодня?» «Прямо сегодня!» Мы посмотрели друг другу в глаза... Лера сдалась первой и все-таки увела взгляд, немного смущенная. Наверное, все еще сомневалась в правильности своего решения. Но я почему-то был уверен, она придет, обязательно придет.